Глава 12. Альтаир обошёл здание, непосредственно прилегающее к крепости госпитальеров. Как он и ожидал, на крыше стоял лучник. Альтаир проследил, как он ходит туда-сюда, время от времени бросая взгляд во двор снизу. Но по большей части стражник следил Но по большей части стражник следил за крышами. Альтаир посмотрел на солнце. Сейчас должно начаться, подумал он, мысленно улыбаясь. И лучник, как и ожидалось, отошёл к лестнице и спустился. Альтаир бесшумно спрыгнул с крыши на помост, по которому ходил лучник, и заглянул через край во двор. Стены были сложены из тусклого серого камня. В центре двора располагался колодец. В целом здание было совершенно непохож. В целом здание было совершенно не похоже на богато украшенные дома, которые обычно строились в Акре. Во дворе стояли несколько стражников, одетые в чёрные стёганые доспехи, рыцари госпитальеров с белым крестом на груди, и группа монахов. Между ними ходили люди, похожие на пациентов, босиком и без рубах. Несчастный бесцельно бродили по двору с пустым выражением на лице, ястекленевшими глазами. Альтаир нахмурился. С того места, где он стоял, нельзя было незаметно спуститься во двор. Он перебрался к стене, в которой располагались ворота в больницу, и выглянул на улицу. На мостовой, яркой от солнца, толпились больные, направляя на мостовой, яркой от солнца, толпились больные горожане с семьями. и умоляли охрану впустить их внутрь. По улице бесцельно бродили безумцы, машущие руками и выкрикивающие бред и непристоимости. А чуть дальше Альтаир улыбнулся, он увидел группу ученых. Они шли через толпу, словно ее не замечая, не обращая внимания на страдания и смятения, царившие вокруг. Казалось, что они направляются к больнице. Воспользовавшись суматохой, Альтаир незаметно спустился на улицу, олился в ряды учёных и низко опустил голову, сконцентрировавшись на шарканье ног. Время от времени он бросал скрытые взгляды, чтобы проверить направление и убеждался, что они действительно идут к госпиталю. У ворот стражники отступили в сторону, впуская их во двор. Алтаир поморщился. Если на улице пахло городом, выпечкой, маслами и пряностями, Тот здесь царил запах страдания, смерти и человеческих испражнений. Откуда-то из-за закрытых дверей раздавались крики боли и глухие стоны. Должно быть, там главный госпиталь, подумал он. Мысль оказалась верной, потому что двери распахнулись, и во двор с огромной скоростью выбежал пациент. "Нет, помогите, помогите мне", закричал он. Его лицо было искажено от страха. Его глаза были широко раскрыты. «Помогите мне, пожалуйста! Вы должны мне помочь!» Следом прибежал охранник. Один глаз у него был прикрыт, как у скучающего человека, или словно у него было повреждено веко. Он выскочил вслед за безумцем и схватил его. Потом он вместе с подбежавшим напарником принялся избивать безумца руками и ногами, пока тот не сдался и не упал на колени. Альтер смотрел, как охранники избивают человека. и чувствовал, что стискивает зубы и сжимает кулаки. Другие пациенты подтянулись ближе, чтобы лучше видеть, но на лицах у них почти не было заинтересованности. Они стояли, слегка покачиваясь. Пощадывал безумец, пока на него сыпались удары. Я прошу только милосердия, не боли, крик его оборвался, когда двери больницы снова распахнулись, безумец завыл от боли. Там стоял мужчина, который мог быть только горнеды на плузом. Он был ниже ростом, чем ожидал Альтаир, безбородый, но со стриженными седыми волосами, запавшими глазами и жестоким лицом. Уголки рта у него были опущены вниз, что делало его похожим на труп. На его плечах были белые кресты госпитальеров, а на шее он носил распятие. Но Альтаир видел, бог которому горне поклонялся, давно оставил его. Фартук, который был одет на нём, был в грязи и крови. Горние мрачно посмотрел на безумца, растянувшегося перед ним. Сумасшедшего держали скучающий охранник и его напарник. Скучающий замахнулся, чтобы ударить безумца ещё раз. "Достаточно, сын мой", приказал донаплюс. "Я просил вернуть пациента, но не убивать его". Скучающий неохотно опустил занесённую руку. Деноплус подошел к стонущему безумцу. Тот отшатнулся, словно испуганный зверь. Деноплус улыбнулся, суровость исчезла с его лица. «Ну-ну», — почти ласково сказал он безумцу, — «все будет хорошо. Давай руку». Безумец покачал головой. «Нет, нет, не трогайте меня. Только не снова». Деноплус нахмурил лоб, словно его задели слова мужчины. «Отгони свой страх». иначе я не смогу тебе помочь, спокойно произнёс он. Помочь мне, так же, как ты помогал другим. Ты забрал их души, но только не мою, не мою. Ты не получишь её, никогда, никогда не мою, не мою, не мою. Когда Наплюс ударил безумца, доброта его мигом испарилась. Возьми себя в руки, прорычал он. Его запавшие глаза вспыхнули, голова безумца поникла. Ты думаешь, мне приятно? Ты думаешь, что я хочу тебе сделать больно? Ты не оставляешь мне выбора. Тут безумец вырвался из рук охранников и кинулся к круж... и кинулся к окружавшей его толпе. Каждое его доброе слово подкреплено ударами, завязал он, оказавшись почти рядом с альтаиром. За безумцем бросились охранники. Всё это ложь и обман. Он будет доволен только если все склонятся перед ним. скучающий охранник поймал безумца и поволок его обратно к нам и поволок его обратно к Донаплузу под холодным взглядом великого магистра безумец зарыдал не стоило этого медленно сказал Донаплуз и повернулся к скучающему охраннику верните его в палаты я осмотрю его когда закончу с остальными вы не удержите меня здесь закачал безумец я снова сбегу Донаплуз остановился Нет, ты не сбежишь, спокойно сказал он и кивнул скучающему. Сломайте ему ноги обе. Скучающий усмехнулся, когда безумец попытался вырваться. Раздался отвратительный хруст, когда рыцарь-госпитальер сломал безумцу спер... сперва одну, а затем вторую ногу. Безумец закричал. Альтер непроизвольно шагнул вперёд, не в силах сдержать гнев при виде бессмысленной жестокости. Потом всё закончилось. Мужчина потерял сознание, не в силах вытерпеть ужасную боль. Двое охранников потащили его прочь. Дона плюс проводил его взглядом. На его лице снова появилась доброта и симпатия. Мне так жаль сын мой, пробормотал он себе под нос и повернулся к толпе. А вам что? Нечем заняться? рявкнул он и осмотрел мрачным взглядом монахов и больных. Люди медленно разошлись. Алтайр отвернулся и поспешил отойти со всеми. Он заметил, как Донапус внимательно осматривает толпу, словно искал того, кого послали его убить. Хорошо подумал Алтайр, услышав, как Донапус покинул двор и двери больницы закрылись. Пусть он боится. Пусть он чувствует хотя бы малую часть того, что он причиняет другим. Воспоминания от Пусть он боится. Пусть почувствует хотя бы малую часть того, что он причиняет другим. воспоминание о только что произошедшем не оставляло осязайно, когда он присоединился к учёным, вошедшим через вторую дверь в больницу. Эта дверь вела в главное отделение, где была разбросана солома, впитавшая в себя запахи страданий и человеческих испражнений. Альтаир чуть не стошнило, и он заметил, что некоторые из учёных натянули на носы ткань. Повсюду раздавались стоны, и Альтаир разглядел в полумраке больничные койки, на которых лежали стонущие люди. Время от времени кто-нибудь кричал от боли. Не поднимая головы, Альтаир выглянул из-под капюшона и увидел, что Дона плюс подошёл к кровати, на которой лежал измождённый человек, привязанный к кровати кожаными ремнями. Как ты себя чувствуешь, спросил Дона плюс. Пациент прохрипел от боли. Что ты со мной сделал? Да. Боль. Не буду лгать, сначала это неприятно. Но это небольшая цена. Со временем ты убедишься в этом. Мужчина попытался приподняться с кровати. Мужчина попытался приподнять с кровати голову. Ты чудовище, Денаплюс не сходить, но улыбнулся. Меня называли и похуже. Альтаир прошёл мимо деревянной клетки, в которой стояла другая кровать, и увидел внутри не пациента. Альтаир с ужасом понял, что несчастные были подопытными для экспериментов. Ему снова с трудом удалось сдерживать. Ему снова с трудом удалось сдержать приступ гнева. Он оглянулся по сторонам. Большинство охранников собрались в другом конце зала, как и во дворе по палатам бродили, спотыкаясь, невменяемые пациенты, а чуть дальше, ловя каждое слово донаплуза, стояла группа монахов. Они оставались на почтitelном расстоянии от него и тихо между собой переговаривались, пока великий магистр совершал обход. если альтаир собирается его убить а он безусловно собирается он должен это сделать именно сейчас донапус подошёл к другой кровати и улыбнулся мужчине лежавшему там они говорят теперь ты можешь ходить ласково сказал он невероятно мужчина смущённо посмотрел на госпитальеров это было так давно я почти забыл как это делать донапус выглядел обрадованным причём искренне это замечательно Улыбаясь, сказал он: "Я не понимаю, почему вы помогли мне, потому что больше никто не помог". Ответил: Дена... "Потому что больше никто не помог", ответил, ответил Днапульс и пошёл дальше. "Я обязан вам жизнью", сообщил пациент с соседней койки. "Я у вас в долгу, спасибо. Спасибо, что спасли меня". "Я благодарю за твои слова", отозвался Днапульс. А Тайрина мгновение засомневался. Он ошибся. Может быть, Донапус вовсе не чудовище, но он тут же отбросил сомнения прочь, вспомнив о криках безумца, которому ломали ноги, и о безжизненных пациентах, блуждающих по госпиталю. Если здесь и были случаи чудесного исцеления, то все они меркли перед чудовищными сценами жестокости. Донапус подошёл. Донапус дошёл до последней кровати в палате. Через мгновение он закончит, и Эльтаир упустит шанс. Решено. Ассасин обернулся через плечо. Охранники все еще стояли на другом конце зала. Альцер отделился от группы ученых и подошло к Денаплузу со спины. Тот как раз наклонился к пациенту. Выпрыгнул скрытый клинок. Альцер схватил Денаплуза, рукой глуша его крик и вонзил лезвие ему в спину. Тот прогнулся от боли. Ассасин мягко опустил тело доктора на пол. «Скинь с себя бремя», – прошептал он. Дона плюс моргнул и посмотрел на него снизу вверх, прямо в лицо своего убийцы. Но в его глазах умирай. Но в глазах умирающего не было страха. Альтаир видел там только интерес. О, меня ждёт покой, спросил горния. Вечный сон зовёт меня. Но прежде чем я закрою глаза, я хочу знать, что станет с моими детьми? Детьми Ты имеешь в виду тех, кто пострадал от твоих жестоких экспериментов? Альтаир не сдержал торжещения в голосе. Теперь они будут свободны, и смогут вернуться домой. Донаплюс сухо рассмеялся. Домой? Куда домой? В канализацию, в публичные дома, в тюрьму, откуда мы их вытащили? Вытащили против их воли, возразил Альтаир. Да, но у них не было никакой воли, выдохнул Донаплюс. ты действительно настолько наивен ты унимаешь плачущего ребёнка только потому что он ноет но я хочу играть с огнём что ты ответишь да конечно о но обожжут сон по твоей вине это не дети сказал альтаир ассасин хотел понять о чём говорит умирающий это взрослые мужчины и женщины телом возможно но не разумом а я лечил именно разум «Признаюсь, без артефакта, который ты у меня украл, мои успехи шли куда медленнее. Но еще есть травы, микстуры и вытяжки. Мои охранники тому доказательства. Они были безумцами, пока я не нашел их и не освободил из тюрьмы собственного разума. И без меня они снова станут безумцами. И ты действительно веришь, что помогал им?» Деноплус улыбнулся. Свет начал покидать его глаза. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». Я в это не верю. Я это знаю. Он умер. Альтаир опустил его голову на каменный пол и потянулся за первым Аль-Муалима, чтобы испачкать его в крови. «Пусть смерть будет добра к тебе», – прошептал он. Кто-то из монахов закричал. Альтаир вскочил и увидел охранников, бегущих к нему. Они обнажили мечи. Альтаир побежал к двери, которую, как надеялось, вела во двор. Когда дверь распахнулась, он с радостью увидел, что не ошибся. Но радость омрачал скучающий охранник, вошедший через эту дверь с обнажённым мечом в руке. Альтаир бросился на него в атаку с мечом в одной руке и скрытым клинком в другой. На секунду двое мужчин оказались лицом к лицу, и Альтаир увидел шрам вокруг глаз рыцаря. Потом скучающий оттолкнул ассасина и нанёс удар, который Альтаир успешно отбил. Но стражник ударил ещё раз с такой скоростью, что ассасин едва не пропустил этот удар. Альтаир постарался увеличить расстояние между собою и скучающим охранником, который оказался куда лучшим мечником, чем ожидал ассасин. И ещё он был крупнее. На шее у противника выделялись сухожилия, разработанные за долгие годы обращения с огромным мечом. Альтаир услышал, как подбежали другие охранники. Но остановились по молчаливому приказу Скучающего. Он мой, проворчал огромный рыцарь. Он был высокомерен и слишком самоуверен. Альтаир усмехнулся, наслаждаясь иронией ситуации, потом шагнул вперёд и сделал выпад мечом. Скучающий с улыбкой отбил удар и хрюкнул, пропустив атаку Альтаира со стороны повреждённого глаза, который был его слабым местом. Клинок Альтаира вонзился противнику в шею. из горла рыцаря хлынула кровь и он рухнул на колени альтер бросился бежать а вслед ему неслись удивлённые крики ассин ворвался в толпу безумцев собравшихся посмотреть на зрелище и кинулся через двор мимо колодца карки откуда попал вакро на улице он остановился осматривая крыши он скрылся за лавкой по стене он скрылся за лавкой и по стене за ней Он скрылся за лавкой и по стене за ней влез на крышу. Сердитый торговец потряс ему след кулаком. Аль-Таир побежал, перепрыгивая с крыши на крышу, оставив позади чудовищный госпиталь, и по дороге обдумал последние слова Донаплуза. Он говорил об артефакте. На миг Аль-Таиру вспомнился сундук на столе Аль-Муалима, но он отмел воспоминания, как госпитальер мог был связан с этим артефактом. Но если не с ним, тогда с чем же?